Глава 8 Анна в этот первый период своего освобождения и быстрого выздоровления чувствовала себя непростительно счастливую и полную радости жизни. Воспоминания о несчастье мужа не отравляло её счастье. Воспоминание это с одной стороны было слишком ужасно, чтобы думать о нём, С другой стороны, несчастье её мужа дало ей слишком большое счастье, чтобы раскаиваться. Воспоминания обо всём, что случилось с ней после болезни, примирение с мужем, разрыв, известие о ране Вронского, его появление, приготовление к разводу, отъезд из дома мужа, прощание с сыном всё это казалось ей горячечным сном.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 Наружность его, изменившаяся в штатском платье, была для неё привлекательна, как для молодой влюблённой. Во всём, что он говорил, думал и делал, она видела что-то особенно благородное и возвышенное. Её восхищение пред ним часто пугало её саму её. Она искала и не могла найти в нём ничего непрекрасного. Она не смела показывать ему сознание своего ничтожества пред ним. Ей казалось, что он, зная это, скорее может разлюбить её. А она ничего так не боялась теперь, хотя не имела к тому никаких поводов, как потерять его любовь. Но она не могла не быть благодарной ему за его отношение к ней и не показывать, как она ценит его. Он, по её мнению, имевший такое определённое призвание к государственной деятельности, в которой должен был играть видную роль, он пожертвовал честолюбием для неё, никогда не показывая ни малейшего сожаления. Он был более, чем прежде, любовно почтителен с ней, и мысля о том, что она никогда не чувствовала неловкости своего положения, ни на минуту не покидало его. Он столь мужественный человек в отношении её не только никогда не противоречил, но не имел своей воли и был, казалось, только занят тем, как предупредить её желания. И она не могла не ценить этого, хотя это самое напряжённость его внимания к ней, эта атмосфера забот, которую он окружал её, иногда тяготили её.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 осуществлением желания. В первое время после того, как он соединился с нею и надел штатское платье, он почувствовал всю прелесть свободы вообще, которой он не знал прежде, и свободы любви, и был доволен, но недолго. Он скоро почувствовал, что в душе его поднялись желания желанись, тоска, независимо от своей воли.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 А в удовольствие холостой жизни, которые в прежние поездки за границу занимали Вронского, нельзя было и думать, так как одна попытка такого рода произвела неожиданное и несоответствующее позднему ужину с знакомыми уныние Ванни. Сношения с обществом местным и русским, при неопределённости их положения, тоже нельзя было иметь.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 какие есть роды живописи и вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе, не заботись, будет ли то, что он напишет, принадлежать к какому-нибудь известному роду. Так как он не знал этого и вдохновлялся не непосредственно жизнью, а посредственно жизнью уже воплощённую искусством, то он вдохновлялся очень быстро и легко.